Страница 665. Письмо 203. Афанасию Афанасьевичу Фету. 1867 год. Июня 28. -го, Ясная Поляна. «Ежели бы я вам писал, милый друг Афанасий Афанасьевич, всякий раз, как я вас думаю, то вы бы получили от меня по два письма в день, а всего не выскажешь и, кроме того, то лень, а то слишком занят, как теперь». На днях я приехал из Москвы и предпринял строгое лечение под руководством Захарьина и, главное, печатаю роман в типографии риса. Готовлю и посылаю рукописи корректуры и должен так день за день под страхом штрафа и несвоевременного выхода. Это и приятно, и тяжело, как вы знаете. «О дыме я вам писать хотел давно и, разумеется, то самое, что вы мне пишете». От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем умом сердце, как вы называете. Еще за это письмо вам спасибо большое. Ум ума и ум сердца это мне многое объяснило. Я про дым думаю то, что сила поэзии лежит в любви. Направление этой силы зависит от характера. Без силы любви нет поэзии. Ложно направленная сила, неприятный, слабый характер поэта претит. В дыме нет ни к чему, почти любви и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию легкому и игривому, и потому поэзия этой повести противна. Вы видите, это то же, что вы пишете. Примечание второе. Я боюсь только высказывать это мнение, потому что я не могу трезво смотреть на автора, личность которого не люблю, но, кажется, мое впечатление общее всем. Еще один кончил. Желаю и надеюсь, что никогда не придет мой черед. И о вас тоже думаю. Я от вас все жду, как от двадцатилетнего поэта, и не верю, чтобы вы кончили. Я свежее и сильнее вас не знаю, человека». Поток ваш все течет, давая тоже известное количество ведер воды, силы. Колесо, на которое он падал, сломалось, расстроилось, принято прочь. Но поток все течет, и ежели он ушел в землю, он где-нибудь опять выйдет и завертит другие колеса. Ради Бога, не думайте, чтобы я вам это говорил, потому что долг платежом красен, и что мне всегда говорите подбадривающие вещи. Нет, я всегда и об одном вас так думаю. Хотел еще писать, но приехали гости и помешали. Прощайте, обнимаю вас, милый друг, целую руку Марии Петровны, и прошу за меня пожать руку Борисову, у которого надеюсь быть осенью. Я адресую вам Ценск, потому что вы там на выборах. Примечание третье. «Мне так хочется, нужно вас видеть, что я бы приехал к вам, ежели бы было возможно. Благодетель, голубчик, приезжайте ко мне на денек». Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой вернулся из Москвы 25 июня. Второе. Толстой отвечает на письмо Фета от 15 июня 1867 года, в котором тот критиковал роман Тургенева «Дым» за брань всего русского в минуту, когда в России все стараются быть русскими. Смотри переписку, том 1, письмо 239. Третье. В Мценске 25 июня происходили выборы мировых судей, тогда же Фед был избран мировым судьей. Конец примечаний.